Пятое. Вполне позволительны также некоторые уловки, которыми отвечают на нечестные уловки противника. Иногда без этого не защитить себя. Например, в споре вам надо доказать какую-нибудь важную мысль, но противник почувствовал, что если вы ее докажете, то докажете и тезис, и тогда дело его проиграно. Чтобы не дать вам доказать эту мысль, он прибегает к нечестной уловке. Какой бы вы довод в пользу нее не привели, он объявляет его недоказанным. Вы скажете, «Все люди смертны». Он отвечает, «Это еще не доказано». Вы скажете, «Ты-то сам существуешь или нет?» Он ответит, Может быть, и существую, а может быть, это иллюзия. Что с таким человеком делать? При таком злостном отрицании доводов остается или бросить спор, или, если это неудобно, прибегнуть к уловке. Наиболее характерны две защитные уловки. А. Надо провести доводы в пользу доказываемой мысли так, чтобы противник не заметил, что они предназначаются для этой цели. Тогда он не станет злостно упорствовать и может их принять. Когда мы проведем все их в разброс, потом остается только соединить их вместе, и мысль доказана – противник попался в ловушку. Для того, чтобы с успехом выполнить эту уловку, Часто нужно очень большое искусство, умение владеть спором, умение вести его по известному плану, что в наше время встречается редко. Проще другая уловка. Б. Заметив, что противник злостно отрицает каждый наш довод в пользу доказываемой мысли «а какой-нибудь довод нам необходимо провести», Мы ставим ловушку. О нашем доводе умалчиваем, а вместо него берем противоречащую ему мысль и делаем вид, что ее-то и хотим употребить как довод. Если противник заладил отрицать все наши доводы, то он может, не вдумавшись хорошенько, наброситься и на нее, и отвергнуть ее. Тут-то ловушка над ним и захлопнется. Отвергнув мысль, противоречащую нашему доводу, он тем самым принял наш довод, который мы хотели провести. Например, мне надо провести довод. Некоторые люди порочны от природы. А противник мой явно взялся за злостное отрицание и ни за что не пропускает никакого довода. Тогда я делаю вид, что хочу выдвинуть как довод противоречащую мысль. Ведь вы же не станете отрицать, скажу я, что от природы всякий человек добр и непорочен, а порочность приобретается от воспитания, от среды и так далее». Если противник не разгадает ловушки, он и здесь применит свою тактику и заявит, что это очевидно ложная мысль. Несомненно, есть люди порочные от природы. Иногда приведет даже доказательства. Нам же это-то как раз и нужно. Довод проведён, ловушка захлопнулась.